Глава пятьдесят пятая. Эбби постучала в дверь. Никто не открыл. Она зевнула и снова постучала, подумывая о том, чтобы отправиться домой. Вряд ли у Эрика есть ценная информация. Если бы это было так, он не стал бы передавать сообщения. Отправился бы прямиком в полицию или рассказал Габриэль. Лейтенант Малин набрала номер Лейтона и подождала. Ответа нет. Ладно, она заедет завтра по пути к маме. Эбби уже хотела повесить трубку, но палец замер над экраном. — Что этот телефон звонит? Она прислушалась. Звук приглушен, но это точно рингтон. Как только она отключилась, наступила тишина. Это еще ни о чем не говорит. Возможно, Эрик пошел в аптеку и забыл мобильник дома. Или просто спит и ничего не слышит. Но что-то тревожило Малин. Она не могла понять, что именно, но по опыту знала, что... Стоит доверять своей интуиции. Возможно, просто слишком тихо. Аж мороз по коже. Или ее насторожило, что звонок оператору поступил сразу после публикации интервью Лейтона. Разве станет кто-нибудь вызывать полицию и ложиться спать или разгуливать без телефона? эби вытащила из кобуры пистолет и начала бесшумно двигаться по темному двору. В доме горел свет. Она осторожно заглянула в окно и осмотрела комнату. Нечто среднее между офисом и домашним спортзалом. На тренажере сушится белье, на столе большой монитор, а у двери на пыльном полу красно-коричневое пятно вязкой жидкости. Лейтенант Малин вернулась ко входу и нажала ручку. Не заперто. Она аккуратно налегла на дверь всем телом, обеими руками крепко держа пистолет. Внутри следы борьбы, опрокинутый стул. Сделав вдох, обешагнула внутрь. Так и есть. На полу блестит большая лужа крови, а в ней лицом вниз без движения лежит человек. Не слышно ступая, Малин направилась к закрытой двери в ванную. Повернула ручку и распахнула ее, не выпуская оружия из рук. Только несколько кровавых отпечатков на светлом полу. Шторка в душевой задернута. Эбби отодвинула ее одним резким движением, чтобы убедиться, что там никого. Сразу же развернулась и замерла, прислушиваясь. Затем прошла в спальню. Под кроватью в шкафу пусто. Заглянула в офис. Вздрогнула, увидев мужской силуэт. Нет, это просто пальто и шляпа, висящие на крючке. Компьютер включен. И, продолжая осматривать комнату, Малин отметила, что на мониторе фотография Габриэль. В доме никого. Лейтенант поспешила к распростертому телу, проверила пульс и не обнаружила его. Глаза жертвы бессмысленно уставились в пустоту, волосы липкие и спутанные повсюду кровь. эби бросилась к машине, схватила рацию и нажала кнопку. «Центральная. Это лейтенант Эбби Малин. Код 1024. Пострадал человек. Перешлите подкрепление и медиков». Помехи. Затем прерывающийся голос диспетчера. «Адрес. Какой адрес?» эби передала координаты и повторила, что необходимо подкрепление и врачи. Рация затрещала. Диспетчер вызывала другие патрульные машины. Малин уже не слушала. Хлопнув дверью, она поспешила в дом. Сердце в груди гулко билось. эби склонилась над Эриком, проверяя, есть ли признаки жизни. Перепачканные кровью волосы, красные подтеки на лбу, рваные раны на спине. «Нет». Она уже не в силах ему чем-то помочь.